Глава одиннадцатая. Ханна. Если я тебя не вижу, то и ты меня не видишь. Бок о бок с Сарой я возвращаюсь в палатку. Это знакомство было безумным, утомительным и бесполезным. Мы знаем не больше, чем прежде, и не думаю, что это кому-то мешает. Все хотят покоя. Никто не собирается что-то рассказывать о себе. Похоже, это единственное, что я вынесла со встречи. Да ищу имена людей, которых с этой минуты буду видеть каждый день. Они оберегают свои тайны так же, как и я. Мо приветствует нас громким урчанием. Я принюхиваюсь, блуждаю взглядом по палатке, выискивая, не наделал ли он кучи где-нибудь в углу, но ничего не замечаю. Когда все уснут, я выйду с ним наружу. Мы исчезнем за деревьями и, надеюсь, он поймет мои телепатические указания и сделает все свои дела». «Мо, в любом случае, больше собака, чем кот. Может, мне и повезет. Лишь бы этот упрямец действовал со мной заодно». «Я рада, что дело не во мне». «Ни с того ни с сего», — говорит Сара в пространство, глядя при этом себе под ноги и теребя свитер, затем начиная доставать из чемодана оставшиеся вещи. Но я услышала в ее словах гораздо больше. «Ведь очень во многом дело во мне самой». Это чувство мне знакомо. Знакомо даже слишком хорошо. Не двигаясь, выжидающе смотрю на неё. Она знает, что я за ней наблюдаю. Так пристально смотрю на неё, что не почувствовать этого почти невозможно. Наконец она поднимает глаза. Только глаза. И замирает. Короткого пересечения взглядов хватит. Его достаточно, чтобы, поджав губы, кивнуть ей. «Нет». «Дело не в тебе». Я заканчиваю разбирать рюкзак. Мо лежит у меня на коленях. У каждой стороны палатки стоят по два маленьких картонных контейнера. Видимо, для того, чтобы мы с Сарой сложили туда личные вещи. В один я кладу mp3-плеер, блокнот, ручку и спички. А еще нашу с Изи фотографию в рамке, которую с любовью глажу перед тем, как закрыть крышку. Вот и все». Корм для Мо я оставляю в рюкзаке, а остальное в чемодане. Достаю только вторую пару обуви и ставлю ее между контейнерами и чемоданом. Плюс сумочку с принадлежностями для душа. После этого я снимаю с колени Мо, которая, зевая, укладывается на вещи в чемодане и наблюдает за мной. Сара закончила все приготовления. Ее матрас надут, коврик разложен, во всем порядок. Я хватаю свой матрас. Надувать его удовольствия мало. Это тяжело, и у меня ощущение, что ничего не происходит, хотя я чуть не лопаюсь от натуги. Мне зверски жарко. Но, наконец, я замечаю, что один угол вздулся, и не могу сдержать легкой улыбки. Я продолжаю дуть, и на это время все остальные мысли сдуваются и отдаляются. Так бы и надувала матрас бесконечно. Все чем-то заняты. В основном, каждый своим. Но от взгляда пи и ничего не утаишь. Надеюсь, позже лагерь уснет глубоко и крепко, и никто не заметит, если одна девочка отправится гулять с котом. Я бреду к озеру. Жара спадает, ветер студит кожу, и, пробиваясь сквозь крышу листвы, надо мной танцуют последние лучи солнца. Вода все ближе, и вид красивее, чем мне хочется признавать». Немного не доходя до пологого легкодоступного берега, я замираю и прислушиваюсь. Внимательно озираюсь вокруг. Никого нет. Тяжело вздохнув, я наклоняюсь и развязываю шнурки, затем осторожно снимаю обувь и носки. На меня, как всегда, накатывает всё случившееся. Понимать, что едва выносишь вид самой себя, это... Не знаю, что это и как это определить, но от этого так больно, что я с трудом удерживаюсь на ногах. Каждый раз — это борьба. Каждый день. Всегда. Закатываю джинсы только чуть-чуть. На большее я сегодня не способна. Пальцы не могут удержаться и скользят по коже, по местам, что похоже на минное поле, и доказывают, что это не сон, что всё случилось на самом деле». Наконец я трогаюсь с места, чувствую почву под босыми ногами, землю, траву, кусочки дерева, камешки и прохладную воду озера. Она сначала омывает пальцы ног, шаг за шагом поднимается выше, пока не достигает щиколоток. Дальше я не иду. Незачем. Я развожу руки в стороны, откидываю голову назад и закрываю глаза. «Ханна!» «Ханна, ты слышишь меня?» Словно издалека до меня доносится растерянный голос Изи. Я чувствую на своей руке ее ладонь. «Пожалуйста, прошу тебя, очнись!» «Дай ей время». «Папа, он тоже здесь». «А что, если она так и будет всегда спать? Она бы этого не хотела! Она должна быть со мной!» «Она и будет с тобой, золотко», — говорит мама. «Врач считает, что все будет хорошо». «Но Ханна ещё слишком усталая. Завтра ты сможешь её разбудить». Я с усилием открываю глаза. Они горят так же, как и лёгкие. Я вижу слёзы в маминых глазах и улыбку облегчения на лице папы. Изи, которая смотрит на меня сперва с радостью, а затем с упрёком. Я очень чётко слышу её голос». «Ханна, ты должна была сказать мне, что тебе нужны крылышки! Я не знала, что ты птичка! Птички не плавают, они летают!» Голос Иззи продолжает звучать во мне, наполняет и согревает меня изнутри. С этого момента она была рыбой, которая не нуждалась в крылышках, но умела плавать. А я птицей, которая спрятала свои крылышки и не хотела заходить в воду. «Иногда она называла меня птичкой, даже когда мы давно перестали быть детьми. Разумеется, она знала, что никакие мы не рыба с птицей, и что мне повезло, что мама тут же вытащила меня из воды. Так же, как и я знала, что это мучило Изи больше, чем она признавалась. Главное, что ничего не стряслось. Все наши проделки в конце концов заканчивались хорошо. Нам везло. Мы всегда были на чеку. До того самого дня». Я свернула с безопасного пути и привела нас туда, где никогда уже ничто хорошо быть не может. Руки у меня дрожат от напряжения, но я не осмеливаюсь пошевелиться, потому что тогда придется оставить воспоминания в прошлом и вернуться в настоящее. Но, наконец, у меня не остается выбора. Я опускаю онемевшие руки, в которых теперь покалывает, и поднимаю забракинутую голову, чувствуя, как затекли мышцы шеи. Я кривлюсь от неприятных ощущений, но оно того стоило. Место здесь чудесное. Чудесное для того, чтобы посылать сообщение Изи. Я вернусь этой ночью. Я возьму с собой письма. Сюда, где птица встретится с рыбой. Решительно повернувшись, я спотыкаюсь от испуга. Там стоит парень. Я чувствую себя так, словно меня застали врасплох. «Снова захожу глубже в воду, потому что не хочу, чтобы он видел мои ноги, мою кожу. Иду до тех пор, пока брюки полностью не намокают и не спускаю с него глаз. Он продолжает с серьезным лицом стоять, где стоял, в драных джинсах, красной футболке, смешной бейсболке, гусяком. У него с собой гитара, что сверкает чудным коричневым блеском. Все руки в татуировках. Я уже видела его в автобусе». Он спал. Прищурив глаза, я раздумываю. Но где же он был потом? На общем собрании его не было. Кто он? Я обхватываю себя обеими руками, чувствуя все большую растерянность, но не могу выйти из этой ситуации, не могу пошевелиться. Избегая его взгляда, делаю вдох и выдох снова и снова. «Я тебя не вижу, а ты не видишь меня», звучит у меня в голове голос Изи. Если бы все было так просто. Я мысленно считаю. Раз, два, три, четыре. И опять сначала. Дыши, Ханна, дыши. Затем я слышу шелест листьев, треск дерева. Он уходит. Интересно, как долго он там стоял и что видел. Очевидно, только немую девчонку, что замерла у озера с закрытыми глазами и руками, расправленными как крылья. Ничего необычного, и все же так неадекватно. Ведь мы не неизвестно где и неизвестно когда, а в этом лагере в этот день. Ах, Изи, ты сказала, что я птица, а ты рыба. Но как раз я-то теперь и не могу улететь с тобой. Теперь я рыба, которая не плавает, и птица, которая не летает. Без тебя я сломана.